Не профиби там никого. У нас в перемирии. Ничего не понимаю. Я подошел к окну, чуть ли оргазм не испытав от свежести и прохлады. Но при этом с удивлением узнавая цистерна нефтебазы. Ща вернусь. В коридоре встретил двух местных. Не часовые, под дверью, а просто шли и косились на меня. Посмотрели уважительно, особенно на комаджорскую татуировку. Дом, где мы были, напоминал общежитие. Пахло едой.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 Парень выпрямился, сжал в кулаке висевший на шее оберег и замолчал. И я потряс ложкой, разбрызгивая молоко. Но парень только блаженно улыбался. Да ну вас, сам пойду узнаю. Рядом с моей лежанкой нашлась стопка с чистой одеждой, простенькой, практично. Новая футболка и брюки. Все было армейское, оливкового цвета. Под кроватью нашлись мои ботинки и разряженный старичок кольт в коробке из под конфет.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 Но главное — татушки. Как у ответственного офисного работника, у него было забито все тело, аккурат под воротничок и манжеты. Но и тут он выделился. Если у обычных дедов татушки в лучшем случае собирались в орнаменты, то этот был похож на брендовую сумку Луи Витон. Про узоры я, может, и дорисовал себя образно, но светлые значки на шоколадной коже только подчеркивали ассоциацию. Сразу пошел в жопу. Видя мою хитрую улыбку, вместо приветствия бросил Лу,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 — Принял. Дальше что? — Дальше обед, — Лух хмыкнул. — Тебе там голову не повредило, что очевидных вещей не понимаешь? — А потом? — А потом едем шахту проверять. Здесь есть несколько ребят, которые там работали, проводят нас. Но утром, на ночь глядя, никто не поедет. Оружие дадут? Я посторонился, чтобы пропустить носильщиков. Даже сквозь закрытой крышки чувствовался аппетитный запах наваристого рыбного супа.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 Серое небо за окном, пузыри на грязных лужах, поверх раскишек грунтовых дорожек. Отвык уже от ничего не делания. Ни телевизора, ни книжек на понятных мне языках. Алису ушли на вечерний слет комаджоров. Я так понял, много желающих нашлось в ордена охотников на демонов ступить. Астрид пообщалась с местными химиками, закупила почти все, что ей было нужно, и сразу же отчалила на пираньи уже до музея, забрав с собой водителя. Я скучал.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 Тот самый, настоящий МП-28, над которым трудились и папа Луис Шмайсер, а потом и сын Хуго. Пистолет-пулемет отдаленно напоминал ППШ. Ложи сделаны из темного гладкого дерева. Ствол скрыт под перфорированным кожухом. Только и ложи подлиннее, и отверстия в кожухе мелкие, круглые, а не овальные. Между ложем и кожухом крепился магазин, только не снизу, а горизонтально слева. Весил ствол под 4 килограмма.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 И патроны для кольта подкинули. Хоть что-то по списку выдали. Поблагодарить никого не успел. Пока дурачился и фехтовал, Лук попрощался до утра и свалил. В одиночестве уже познакомился с оружием поближе. Разобрал шмайсер и мысленно поставил напоминалку «Переманить местного оруженика к нам в ЖД». Состояние идеальное, пружина новая, все отлажено, так рвется в бой. Даже на уровне зова что-то проскочило, будто ствол крови хочет». Штык хоть и старше, но кроме стального звона и свиста рассекаемого воздуха никаких сигналов больше не выдает. Ох уж эти стволы с историей вместе с буйной фантазией. Собрал обратно, снарядил все магазины, отрегулировал ремень и пошел спать. Как это обычно бывает, весь вечер ждал движухи, а потом все проспал.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 и приваренная крыша три ноги на которой стоял пулемет дегтярева с дисковым магазином управлял им еще один местный худой высокий и с черной повязкой вместо правого глаза и в отличие от проводников этот был на кураже или под чем-то скалил зубы жевал жвачку и нетерпеливо подпрыгивал чекая шлепком по доскам в маленьком окошке кабины я заметил еще два плеча в камуфляжных рубашках и как минимум один ствол автомата